Любовь Вечеринка кончилась поздно. Вася Чесноков, утомленный вспотевший, с распорядительским бантом на гимнастерке стоял перед Машенькой и говорил умоляющим тоном «Обождите, радость моя! Обождите первого трамвая! Куда же вы, ей-богу, в самом деле! Тут и посидеть-то можно, и обождать, и все такое!» «А вы идете, обождите первого трамвая, ей-богу! А то и вы, например, вспотевший, и я вспотевший. Так ведь и захворать можно по морозу». «Нет», — сказала Машенька, надевая калоши. И «Какой вы кавалер, который даму не может по морозу проводить?» «Так я вспотевший же», — говорил Вася, чуть не плача. «Ну, одевайтесь». Васич Чесноков покорно надел шубу и вышел с Машенькой на улицу, крепко взяв ее под руку. Было холодно, светила луна, и под ногами скрипел снег. — Ах, какая вы неспокойная дамочка! — сказал Вася Чесноков с восхищением, рассматривая Машенькин профиль. — Не будь вы, а другая, ни за что бы не пошел провожать. Вот ей бог в самом деле! Только из-за любви пошел. Машенька засмеялась. — Вот вы смеетесь и зубки скалите, — сказал Вася. — А я действительно, Марь Васильевна, горячо вас обожаю и люблю. — Вот скажите, лягте, Вася Чесноков, на трамвайный путь, на рельсы. — И лежите до первого трамвая. — И лягу. — Ей-богу. — Да бросьте вы, — сказала Машенька, — посмотрите лучше, какая чудная красота вокруг, когда луна светит, какой красивый город по ночам, какая чудная красота. — Да, замечательная красота, — сказал Вася, глядя с некоторым изумлением на облупленную штукатурку дома. — Действительно, очень красота. Вот и красота тоже, Марья Васильевна, действует, ежели действительно питаешь чувства. Вот многие ученые и партийные люди отрицают чувство любви. А я, Мария Васильевна, не отрицаю. Я могу питать к вам чувства до самой смерти и до самопожертвования, ей-богу. Вот скажите, ударься, в Вася Чесноков, затылком об тую стенку. Ударюсь. «Ну, поехали», — сказала Машенька, не без удовольствия. — Ей-богу, ударюсь! Желаете? Парочка вышла на крюка в канал. — Ей-богу, — снова сказал Вася. — Хотите, вот, брошусь в канал, а, Марь Васильевна? — Вы мне не верите, а я могу доказать. Вася Чесноков взялся за перила и сделал вид, что лезет. «Ах — Ах! — закричала Машенька. — Вася, что вы? Какая-то мрачная фигура! — вынырнула вдруг из-за угла и остановилась у фонаря. — Что разорались? — тихо сказала фигура, подробно осматривая парчику. Машенька в ужасе вскрикнула и прижалась к решетке. Человек подошел ближе и потянул Васю Чеснокова за рукав. — Ну ты, мемра сказал человек глухим голосом. — Скидавай пальто, доживо, да опикнешь, стукну, побалдеей нет у тебя, понял, сволочь? Скидавай. Па — Па-па-па, — сказал Вася, желая этим сказать, — позвольте, как же так? Ну, человек потянул за борт шубы. Вася дрожащими руками расстегнул шубу и снял. — И сапоги тоже, сымай, — сказал человек, — мне и сапоги требуются. пап Па-па-па. — сказал Вася, — позвольте, Мороз. — Ну? — Даму не трогайте, а меня сапоги снимай, — проговорил Вася обидчивым тоном. У ей шубы и калоши, а я сапоги снимай. Человек спокойно посмотрел на Машеньку и сказал. — Сие ее снимешь, понесешь узлом, и засыпался. Знаю, что делаю. снял машенька в ужасе глядела на человека и не двигалась вася чесноков присел на снег и стал расшнуровывать ботинки у ей шуба снова сказал вася и калоши а я отдувайся за всех человек напялил на себя васину шубу сунул ботинки в карманы и сказал сиди не двигайся «И зубами не колоти, а ежели крикнешь или двинешься, пропал, понял, сволочь?» «И ты, дамочка!» Человек поспешно запахнул шубу и вдруг исчез. Вася обмяк, скис и кулем сидел на снегу с недоверием, посматривая на свои ноги в белых носках. «Дождались!» — сказал он со злобой, взглянув на Машеньку. — Я же ее провожаю, я и имущество лишайся, да? Когда шаги грабителя стали совершенно неслышны, Вася Чесноков заерзал вдруг ногами по снегу и закричал тонким пронзительным голосом «Караул! Грабят!» Потом сорвался с места и побежал по снегу, в ужасе подпрыгивая и дергая ногами. Машенька осталась у решетки.